Глава 20 Ферекс отдается в наймы. Наша бедная вдова при помощи верной Марты, которая заведовала их простым хозяйством и несказанно дивилась при этом немецким обычаям, устроила в честь майора Пендениса маленький пир, в котором приняли участие, впрочем, только мужчины. Елена послала сказать, что она нездорова, и не может выйти к столу, а Лаура осталась при ней. Майор говорил за всех, не замечая или не желая замечать, каким мрачным молчанием встречают его слова два других участника скромного обеда. Уже приближался вечер, когда Елена и Лаура вышли в гостиную и присоединились к обществу. Елена вышла, опираясь на Лауру, спиною к угасающему свету, так что Артур не мог видеть ее бледного и убитого горем лица. Когда она подошла к Пену, которого не видала целый день, положила свои руки к нему на плечо и с нежностью его поцеловала, Лаура поспешно оставила ее и отошла на другой конец комнаты. Бен заметил, что голос и все тело матери дрожали. Ее руки были холодны, как лед, когда она дотронулась до его лба, целуя его. Но ее убитый вид еще почему-то усилил гнев и упорство молодого человека. Он неохотно возвратил ей поцелуй и в ответ на ее умоляющие взоры посмотрел на нее холодно и сурово, «Она преследует меня», — подумал он, «и в то же время является сюда с видом мученицы». «Какой у тебя злой вид, дитя мое!» — сказала она. «Я не люблю, когда ты глядишь таким образом». И она медленно направилась к Софье, не выпуская его безучастной руки из своих холодных пальцев, «Я испытал большое огорчение, мама», — сказал Пен с сильно бьющимся сердцем. Когда он заговорил, грудь Елены стала тревожно вздыматься, и она, полумертвая от страха, опустилась на софу. Барингтон, Лаура и майор Пен Денис с испугом глядели на эту сцену, видя, что начинается буря. «Я получил из Лондона письма» продолжал Артур, и одно из них причинило мне самые большие страдания, какие я когда-либо испытал в моей жизни. Я узнал, что прежние письма мои перехватывались и скрывались от меня, что, что молодая девушка, которая выказала ко мне такую привязанность и участие, испытала жестокую несправедливость от... от тебя, мама! «Ради Бога, замолчи!» — закричал Барингтон. «Разве ты не видишь, что твоя мать больна?» «Пусть он продолжает», — едва слышно проговорила вдова. «Пусть он продолжает и убьет ее!» — сказала Лаура, бросаясь к матери. «Говорите, сэр, если вы желаете, чтобы ваша мать умерла на ваших глазах. «Не я жестоко воскликнул Пен, еще более пылая гневом, так как его сердце от природы нежное и мягкое, было возмущено этим несправедливым обвинением. «Не я бессердечен, а вы обвиняете меня в мучениях матери!» «Вы бессердечны с вашими злыми упреками, с вашими злыми сомнениями и с вашими злыми преследованиями, той, кто меня любит, да, кто меня любит, и кто решался на все ради меня, кого вы презираете и топчите ногами потому только, что она ниже вас. Знаете, что я теперь сделаю? Что я теперь решился сделать, когда узнал о вашем поведении?» «Я пойду к этой несчастной девушке, которую вы выгнали вон, и попрошу ее вернуться и разделить со мною мой дом. Я презираю ту гордость, которую вы преследуете ее, те бессердечные подозрения, которыми вы оскорбляете ее и меня». «Ты хочешь сказать, Пен?» Начала вдова с лихорадочно блестящими глазами, протягивая к нему руки. Но Лаура прервала ее. «Тише! Молчите, дорогая мама!» Воскликнула она, и вдова умолкла. Как яростно не говорил Пен. Но Елена жаждала услышать, что он еще скажет. «Продолжай, Артур, продолжай!» Едва могла произнести она, и совершенно обессилела после этих слов. «Но я, черт возьми, не желаю, чтобы он продолжал!» «Или я, черт возьми, не стану его слушать!» Сказал майор, весь дрожа от гнева. «Если вам угодно, сэр, после всего, что мы для вас сделали, что я лично сделал для вас оскорблять свою мать и позорить свое имя, женить бы на какой-то кухарке, ступайте и женитесь, черт возьми!» «Но мы, сударыня, не будем с ним иметь никакого дела!» «Я умываю руки, сэр! Я умываю руки!» «Я старый человек! Мне недолго осталось жить! Я принадлежу к одной из древних и почтенных фамилий Англии! Я надеялся, черт возьми, что прежде чем я закрою глаза...» Человек, которого я любил и воспитал, о котором я заботился всю жизнь, да, всю жизнь, не опозорит нашего имени, да, да, имени Пендениса. Но если он не хочет, черт возьми, пусть будет так. Мой отец и мой брат Джек были самые гордые люди в Англии. Я бы никогда не поверил, что наше имя может быть «Так опозорено! Никогда! И мне стыдно, что это может сделать Артур Пен Денис!» Тут речь старика была прервана рыданиями. Второй раз в жизни Артур вызвал слезы на эти морщинистые щеки. Этот прерывающийся голос сразу охладил ярость Пена и заставил его остановиться на середине комнаты, по которой он расхаживал до сих пор. Лаура сидела на софе рядом с Еленой. Барингтон оставался пока почти безмолвным, но далеко не равнодушным зрителем семейной бури. В это время уже почти совсем стемнело, и когда среди молчания, последовавшего за страстной вспышкой майора, в полумраке комнаты послышался дрожащий голос Джорджа, Все притаили дыхание и стали внимательно прислушиваться. «Позвольте мне рассказать вам кое-что о себе, дорогие друзья!» Сказал он. «Вы были так добры ко мне, мэм. Вы были так любезны ко мне, Лаура. Надеюсь, вы позволите мне так вас иногда называть? «Мы с Пеном тоже такие друзья, что я уже давно хотел рассказать вам без всяких прикрас свою историю и сделал бы это раньше, если бы она не была так печальна и не касалась другого лица. Но теперь для Артура будет полезно выслушать ее, да и всем здесь не мешает ее узнать». Быть может, она отвлечет вас от мысли о том предмете, который, по какому-то роковому недоразумению, причиняет столько горя всем вам. Вы мне позволите, миссис Пенденис, говорите, сказала Елена, но в сущности это мало ее интересовало. Она была занята мыслью, которую пробудили в ней слова Пена и не знала, верить ей или не верить, что он намекнул именно на то, чего она трепетно желала, Джордж налил себе стакан вина, выпил его и начал. «Вы все знаете, каков я теперь. Человек без всякого желания сколько-нибудь выдвинуться в жизни, равнодушный к известности, «Живущий на чердаке изо дня в день, хотя у меня есть друзья и имя, и, если хотите, способности, которыми я мог бы воспользоваться, если бы захотел. Но я не хочу. Весьма вероятно, что я и умру на этом чердаке в полном одиночестве. Я обрек себя на эту участь уже давно». Знаете ли вы, что меня так заинтересовало в Артуре и неудержимо влекло к нему, когда я увидел его впервые? Дело в том, что среди наших оксбриджских товарищей много говорили о давнем эпизоде с четрисской актрисой, о которой Пен впоследствии не раз мне говорил и которая, не вмешайся в дело, майор, сделалась бы мэм вашей невесткой. Я не вижу Пена в темноте, но я уверен, что он покраснел. Мисс Бель, вероятно, так же. А мой друг, майор Пенденис, надо полагать, теперь смеется, потому что он одержал победу. Какая участь в самом деле ожидала бы Артура, привязанного с девятнадцати лет, к необразованной женщине старше его без всяких общих интересов, без взаимного понимания, без любви. Конечно, он был бы несчастен, и если он теперь угрожал подобным же бракам, то будьте уверены, что эти слова он произнес лишь под влиянием гнева. И гнева, я должен сознаться, мэм, вполне естественного потому что, несмотря на свой благородный образ действий, я говорю, потому что я знаю, несмотря на самое благородное самоотвержение, на что он редко бывает способен, он встречает со стороны своих друзей самое враждебное подозрение и видит несправедливость по отношению к другому невинному существу, которому и он, и вы все. «Немало обязаны». При этих словах вдова сделала попытку встать, и барингтон заметив это, спросил. «Я утомляю вас, мэм». «О нет! Продолжайте! Продолжайте!» С восхищением сказала Елена, и он продолжал. «И вот он мне нравился». «Именно благодаря этой истории, о которой я слышал от товарищей, и потому что я вообще люблю людей, которые способны на сильную, безрассудную привязанность к женщине. Вот почему мы с ним сделались друзьями. Надеюсь, что мы все здесь друзья и навсегда, не правда ли?» Прибавил он, слегка понизив голос и наклоняясь в сторону Лауры, И Пен был большим утешением и отрадой для одинокого и неудачного человека. Как видите, я не жалуюсь на свою судьбу, потому что ни один человек не достигает всего, чего хочет. Сидя на своем чердаке, где вы оставили цветы, имея при себе трубку вместо жены, окруженный своими книгами, Я чувствую себя почти довольным и разве лишь в редкие минуты завидую тем, кто делает в жизни более блестящую карьеру или в тяжелую минуту находит утешение в том, чего меня лишила судьба и моя собственная вина. Привязанности женщины или ребенка. При этих словах подле Баррингтона кто-то вздохнул в темноте, и протянул ему руку, но тотчас отдернул назад. Стыдливость наших женщин доходит до того, что при всяком порыве чувства искренней доброты или уважения они привыкли думать о себе и о приличиях и готовы краснеть при малейшем поводе. Скромность вновь заглушила неподдельный порыв. Дружелюбное чувство стыдливо отпрянуло назад, и Баррингтон беспрепятственно продолжал свою историю. «Я сам виновен в своей судьбе и в том, что она так несчастливо сложилась и для меня, и для других. У меня тоже было одно приключение до моего поступления в университет, но некому было спасти меня так, как майор Пенденис спас Пена. Простите, мисс Лаура, если я расскажу при вас эту историю». «Вам, всем вам следует выслушать мое признание. До поступления в университет, когда я был 18-летним мальчиком, я учился у частного преподавателя, и здесь, подобно Артуру, я полюбил или вообразил, что полюбил женщину, которая стояла гораздо ниже меня по происхождению и была старше меня. Вам». — Стыдно за меня. — Не правда ли? — О, нет, — ответила Лаура и решительно подала руку Барингтону. Она уже отгадала его историю с первых слов, помня его прежние намеки. — Это была дочь соседнего арендатора, — продолжал он взволнованным голосом. — И я вообразил то, что молодые люди вообще воображают. Ее родители знали моего отца и оплетали меня низкими хитростями и всевозможными интригами, которые я теперь ясно вижу. Я должен, однако, отдать ей справедливость. Она была ко мне всегда совершенно равнодушна и уступала только принуждению и угрозам своих родных. «Да, жаль, что я попался на эту удочку». «Но в таких случаях мы попадаемся, потому что сами этого хотим, и я думал, что люблю эту женщину». К чему мог привести подобный брак? Увы, очень скоро я убедился, что связал себя с женщиной грубой и низменной. Она не в состоянии была понять того, что интересовало меня. Ее глупость терзала меня до того, что я начал издеваться над ней». «А спустя очень короткое время я должен вам все сказать. Я нашел где-то письма. И что это были за письма, которые показали мне, что даже такое сердце никогда мне не принадлежало, а было отдано человеку ее круга? После смерти отца я уплатил долги, которые сделал в университете» и все, что осталось у меня, внес в банк на имя, на имя тех, кто носил мою фамилию, под условием, чтобы они не воспользовались ею. Они соблюдали сначала этот договор, а потом опять потребовали денег, грозя нарушить его. Если бы я достиг славы или известности, Эта женщина предъявила бы на нее притязание. Если бы я приобрел имя, те, кто не имел на него права, носили бы его. Так я начал свою жизнь в 20 лет, не имея впереди никаких надежд и зная, что моя судьба безвозвратно разрушена. Я был неопытной жертвой низких обманщиков Но только недавно, быть может, я понял, как трудно... Ах, как трудно! Простить им. Я уже как-то говорил тебе нравоучение, Пен. Теперь я тебе рассказал самую басню. Сохрани тебя, Бог, жениться на женщине не твоего круга. Мне кажется, что я мог бы достигнуть лучшего жребия но Богу угодно было дать мне иной. И теперь, как видите, мне остается любоваться на успехи и счастье других, стараясь, чтобы в сердце моем было как можно меньше сожаления и зависти. «Клянусь честью, сэр!» — воскликнул майор, снова пришедший в хорошее настроение. «Ведь я предполагал вас женить на мисс Лауре!» «Клянусь честью!» «Мастер шалоу я должен вам тысячу фунтов?» ответил Барингтон. «Как тысячу?» «Только двадцать пять, сэр», простодушно ответил майор, и Барингтон рассмеялся. Елена была в восхищении. С усилием поднявшись на ноги, она проговорила «Да благословит вас Господь, мистер Баррингтон» и поцеловала его руки, а затем подошла к Пену и упала в его объятия. — Да, милая мама, — сказал он, прижимая ее к себе и с нежностью целуя ее в знак прощения, — я невинен, и моя милая, дорогая мать была ко мне несправедлива. «Да благодарю тебя, Боже! Я была не права! Я была не права!» Шептала Елена. «Идем, Артур, не здесь! Я попрошу своего сына прощения! Я помолюсь Богу, чтобы он простил меня и благословлю тебя, мой милый дорогой сын!» Он повел ее в спальню и затворил за собою дверь, между тем, как три зрителя, растроганные этой сценой примирения, продолжали хранить молчание. Долго-долго спустя, всю жизнь, этот нежный прерывающийся голос Взгляд этих дорогих глаз, светившихся невыразимой любовью, трепет этих незабвенных губ, улыбавшихся грустной улыбкой, были памятны молодому человеку. В лучшие моменты своей жизни, в минуты тоски и страданий, во время успехов и благополучия, перед его умственным взором стояло лицо матери, глядевшее на него, с выражением глубокого сострадания и неземной любви, как оно глядела в ту ночь, когда она еще была подле Него, когда она, еще не покинув Его, казалась Ему ангелом, преображенным любовью, той любовью, за которую, как за величайший из небесных даров, мы должны на коленях благодарить нашего Отца. Тем временем взошла луна. Артур ясно помнил впоследствии, как она озарила бледное лицо его матери. Их беседа, впрочем, у нее почти не было сил говорить, так что говорил только он, длилась нежно и доверчиво. Он стал снова откровенным и благородным мальчиком прежних дней. Он рассказал ей всю эту злополучную историю, которая по роковому недоразумению причинила ей столько страданий. Он поведал ей про свою борьбу с искушением и свою радость, когда преодолел его. Он никогда не поступил бы дурно с этой девушкой. Он никогда не решился бы так запятнать свою честь и так поразить чистое сердце своей матери. Произнесенная им угроза была следствием его раздражения, в котором он раскаивался. Он никогда этой девушки больше не увидит. Но мать не соглашалась с этим. Он должен ее увидеть. Она сама во всем виновата. Она хотела бы подарить Фанни Болт что-нибудь на память. Растроганная женщина просила у своего сына прощения за то, что распечатала его письма. Она сама напишет молодой девушке, если, если успеет. Бедная девушка, как естественно, что она полюбила Артура, и мать снова целовала его и благословляла его. Во время этой тихой беседы часы пробили девять, и Елена напомнила своему сыну, как в это время она, бывало, подходила к его детской кроватке и заставляла его произносить «Отче наш». И на этот раз молодой человек приник к коленям своей матери и, рыдая, прочитал молитву, которую продиктовало нам божественное милосердие и которую в течение 20 веков повторяли миллионы грешных и смиренных людей. Когда он дошел до последних слов молитвы, Щека матери прижалась к щеке сына, ее руки обвелись вокруг него, и они вместе повторили слова во веки веков «Аминь». Спустя некоторое время, прошло не более четверти часа, Лаура услышала испуганный голос Пена, кричавшего «Лаура! Лаура!». Она бросилась в комнату и нашла Артура еще на коленях, держащего руку матери. Голова Елены откинулась назад. Лицо ее при свете луны казалось мраморно-белым. Пен повернул к Лауре свое лицо, искаженное страхом. «Помогите! Лаура! Помогите!» — воскликнул он. «Она бесчувств! Она...» Лаура вскрикнула и грохнулась на пол. На ее крик в комнату прибежали Барингтон, майор Пенденис и слуги. Святая женщина умерла. Но последним трепетом ее души была радость, отныне вечная и неизменная. Это нежное сердце перестало биться, Для него уже не было ни страданий, ни сомнений, ни забот, ни испытаний, но до последней минуты оно билось любовью. Последним вздохом Елены было благословение. Печальный кортеж немедленно отправился домой, и Елена была погребена рядом со своим мужем в Клевринге, в старой церкви, в которой она так часто молилась. Лаура на время поселилась у доктора Портмана, который читал молитвы над телом незабвенной сестры, прерываемой собственными рыданиями и слезами нескольких друзей, собравшихся у гроба Елены. О ней мало говорили вокруг, когда ее не стало. «Точно монахиня в своей келье покойная жила вдали от всех». Помянули о ней соседние крестьяне, которым она иногда помогала, да клеверингские дамы потолковали об ее смерти. Одна рассказала, что ее соседка умерла от болезни сердца, другая пустилась в вычисление оставленного ею наследства, а третья задалась вопросом, будет ли Пен жить в Ферексе или отдаст его в наймы. Вот и все и в ближайший базарный день она была уже забыта. Но зачем и желать, чтобы скорбь по умершим продолжалась еще несколькими неделями дольше? Неужели мы охотнее вступим в грядущую жизнь, если наши имена немного дольше будут произноситься по эту сторону могилы, и люди будут помнить о нас?» Ушла та, которую только двое или трое любили и знали. Печальную пустоту она оставила в сердце Лауры, для которой ее любовь заменяла все, и которой теперь оставалось только чтить ее память. — Я рад, что она благословила меня перед своей кончиной, сказал Барингтон Пену. Что касается Артура, то он мог только смиренно благодарить небо, не спаславшее ему такую любовь, и не осмеливался считать себя достойным ее, хотя чувствовал, что душа умершей будет молить о нем Всевышнего. Все дела покойные оказались в полном порядке. Управляя своим маленьким поместьем по доверенности сына, Она держала его в полной готовности для передачи ему. Из бумаг, найденных в ее письменном столе, оказалось, что она давно знала о своем страдании и сердца и только молила Бога, чтобы он дал ей умереть на руках сына. Лаура и Артур припоминали все ее слова, которые первая свято хранила в своей душе. К некоторому стыду молодого человека, теперь только открывшего Насколько больше она любила Елену, чем он, он совершенно предоставил Лауре исполнение предсмертной воли покойной о помощи бедникам, о подарках на память. Они уложили вазу, предназначавшуюся Еленой Гудинефу, и отослали ее доброму доктору. Ее серебряный кофейник был передан доктору Портману. Бриллиантовое кольцо с ее волосами отдали на память Барингтону. Тяжело было на душе у бедной Лауры, когда она впервые пришла в Ферекс и заглянула в ту маленькую комнату, которую она некогда занимала и которая теперь уж не принадлежала ей, и в пустую спальню покойной, где они обе провели так много счастливых часов, В шкафу еще висели платья покойной. На полу стояла скамеечка, на которой она преклоняла колени во время молитвы. На туалетном столике зеркало, которое уж больше не будет отражать ее милого грустного лица. Лаура пробыла здесь несколько минут, а затем Пен постучался в двери и увел ее обратно в гостиную. Там он заставил ее выпить немного вина, и когда она поднесла стакан к губам, сказал «Да благословит тебя Бог, Лаура!» «В твоей комнате ничто не будет изменено», — продолжал он, «пусть она всегда останется твоей комнатой, комнатой моей сестры». «Хорошо, Лаура?» И Лаура ответила «Да». Среди бумаг покойницы был найден пакет с надписью Письма отца Лауры, и Артур отдал его сестре. Это были письма, которыми обменивались двоюродные брат и сестра в своей молодости задолго до брака каждого из них. Чернила, которыми они были написаны, поблекли и высохли слезы, которые каждый из них, быть может, проливал. Горечь разлуки, о которой они свидетельствовали, впоследствии уступила место скорби, и отныне друзья, испытавшие вдали друг от друга столько жестоких страданий, без сомнения соединились навеки. Лаура теперь только вполне поняла ту нежную связь, которая была между нею и Еленой. Она поняла, как верно чтила Елена память ее отца, будучи для нее более чем матерью, как предана она любила его и с какой кроткой покорностью отказалась от него. Об одном предсмертном желании матери, известном Пену, Лаура не могла ничего знать. Это был подарок, который Елена предполагала сделать Фанни Болт. Пен написал ей, адресовав письмо на имя мистера Боуса, для того, чтобы он прочитал его прежде, чем отдать Фанни. «Милая Фанни», — писал Пен, — «я должен известить вас, что оба ваши письма получены мною, но первого из них я не мог прочитать до сих пор, вследствие болезни». Пен нашел это письмо в письменном столе матери после ее смерти, И чтение его заставило его сердце сжаться с мучительной болью. «Я должен поблагодарить вас, моя милая сиделка и подруга, за то, что вы так нежно ухаживали за мной во время моей болезни. Я хочу передать вам, что последние слова моей дорогой матери, которой уже нет более на свете, были слова доброжелательства и благодарности к вам за ваши заботы обо мне». Она сказала, что напишет вам, если успеет, и попросит, чтобы вы простили ее за то, что она обошлась с вами так резко, и, в знак примирения, приняли от нее какой-нибудь подарок. В заключение Пен писал, что его другу Джорджу Баррингтону Эсквайру, ягнячий двор Темпля, верена небольшая сумма денег с тем, чтобы проценты с нее уплачивались ей до достижения совершеннолетия или перемены имени, которая вечно с нежностью будет вспоминать ее благодарный друг Артур Пенденис. Эта сумма была, конечно, невелика, но все же она могла послужить приданным для Фанни. Ее родители были удовлетворены, а отец сказал, что мистер Пенденис поступил как настоящий джентльмен. Только Боус проворчал, что приложить крайне нанесенной сердцу пластырь из банкового билета не бог весть, какое великодушие. А бедная Фанни ясно поняла, что это письмо Пена было прощальным. Дать несколько сот фунтов какой-то дворничихе — это чертовски великодушно, сказал майор Пенденис своему племяннику которому он теперь оказывал особое внимание и почтение, как собственнику Ферракса и главе семейства. «Раз в банке есть немного денег, и это согласуется с желанием бедной матери, то это, пожалуй, не беда. Но помни, голубчик, что ты имеешь не более 500 фунтов в год, хотя благодаря мне весь свет считает тебя дьявольски богаче». Я умоляю тебя, мой милый мальчик, не трогай своего капитала. Держи его обеими руками, не спекулируй им. Береги свое имение, не закладывай его. Тетем говорит, что Четрисская ветвь железной дороги может пройти и почти, наверное, пройдет через Клевринг. Стоит только залучить ее по эту сторону Брауля, на твою землю. И ее цена чертовски повысится, и твой доход увеличится вдвое. Как бы то ни было, береги эту землю, умоляю тебя, береги. И вот что, Пен, надеюсь, что ты теперь оставишь эти грязные комнаты в темпле и наймешь себе приличную квартиру. Кроме того, на твоем месте я нанял бы себе лакея, да и парочку лошадей на сезон. «Все это, пожалуй, поглотит весь твой доход, и тебе придется быть очень экономным. Но не забывай, что ты занимаешь известное положение в обществе и не можешь вести жалкий образ жизни. Кстати, что ты намерен делать зимой? Ты, конечно, не останешься здесь и не станешь уже писать в этой, как бишь ее, газете». «Мы с Баррингтоном намерены еще раз съездить за границу, а там посмотрим», — ответил Артур. «Ты, конечно, отдашь ферракс в аренду. Хорошая школа, дешевая жизнь, чертовски подходящее место для индийских полковников или для семейств, желающих вести скромную жизнь. Я поговорю об этом в клубе». «Там бывает масса людей, которые не прочь арендовать подобное именьице». «Я бы желал, чтобы Лаура прожила в нем, по крайней мере, эту зиму, и чтобы она вообще считала его своим домом», — ответил Артур. Майор поморщился и сказал, что следовало бы право завести монастыри для английских женщин, что мисс Белль напрасно мешается в семейные дела и что она умрет от тоски, живя здесь в одиночестве. Действительно, не весело было бы здесь бедной Лауре, которая не чувствовала себя счастливой и у доктора Портмана, и в городе, где многое напоминало ей о тяжелой утрате. Но старая леди Рокминстер, которая в Лауре души не чаяла, узнав о смерти Елены и о возвращении Лауры в деревню, примчалась из Баймута, где она в то время проживала, и настояла на том, чтобы Лаура переехала к ней на полгода, на год, на всю жизнь. Марта также должна была сопровождать свою молодую госпожу в качестве горничной. Пен и Баррингтон простились с ней. «Трудно сказать, кто из них питал к ней теперь больше любви и уважения». Ваш кузен, дерзкий нахальный молодой человек, милочка, но у него, по-видимому, доброе сердце, сказала маленькая леди Рокминстер, которая никогда не стеснялась в своих отзывах. Но мне больше нравится синяя борода. Скажите правду, он туше окер. Примечание. Влюблен. Французский. — Конец примечания. — Мистер Барингтон уже давно обручен, — ответила Лаура, опуская глаза. — Вздор, дитя мое! Боже мой! Что за прелестный бриллиантовый крестик! Отчего вы надели его с утра? — Артур, мой брат, только что подарил мне его. — Это... это... Она не могла докончить фразы. Карета выехала из ворот милого дорогого Феракса, который столько времени был для нее родным домом.